Глава вторая. Машину припарковал как можно ближе ко входу в больницу. Получилось кое-как, но сейчас мне на это было плевать. Быстрым шагом, стараясь не бежать, я дошел до приемной и без стука открыл дверь. Кивком спросил секретаря, можно ли войти к метру. Тот также кивком ответил, что можно. «А вы чего такой не в себе, Александр Петрович?» спросил он, когда я уже взялся за ручку двери кабинета. «У вас что-то случилось?» «Пока не знаю», — бросил я и открыл дверь. «Если он это спрашивает, может, не так все плохо на самом деле. Чего гадать, скоро узнаем». Я решительно вошел в кабинет и, уже не дожидаясь приглашения, сел на тот же стул, как и всегда. Обухов и на этот раз оправдывал мое мнение. «Что он? Памятник. Нерукотворный причем». «Здравствуй, Саш, коротко бросил Степан Митрофанович. «Молодец, что пришел». После этих слов он продолжил копошиться в горе документов, а я пытался успокоить бешеный пульс и учащенное дыхание. Получалось не очень-то, но в итоге справился. Прошло несколько минут, я терпеливо ждал. «Я тебя, чего, собственно говоря, позвал», сказал друг Обухов и снова замолчал, перелистывая скрепленные листы. «Я уже готов был взорваться и разлететься на мелкие кусочки. Ну, нафига так динамить?» Пришел ответ из министерства сегодня утром. — И... — протянул я, не выдержав очередной паузы. — Дано разрешение на испытание на базе одной из станций скорой медицинской помощи на ваш выбор с предоставлением отчетности по эффективности и побочным эффектам за месяц. Ну, декабрь уже почти закончился, значит, за январь, в начале февраля, они должны получить ответ. Так что крутись, как хочешь, а должен сделать. Если ты сейчас этого не сделаешь, повторного шанса не будет, а я на твоей стороне... «И хочу, чтобы у тебя получилось». Я так шумно вздохнул, что чуть не сдулся стола все документы к хренам собачьим «А ты чего думал?» — хмыкнул Обухов, наконец-то подняв на меня глаза. «Что мне пришел приказ сажать всех инициаторов на кол?» «Примерно так», — сказал я, растекаясь по стулу. «Умеете выдержать напряжение. Я уже с жизнью раз двадцать попрощался». Рано прощаться, у тебя еще очень много дел незаконченных, хмыкнул он. Вот когда все закончишь, тогда другой вопрос. Не думал пока на базе какой станции будешь проводить испытания, а то я сейчас договорюсь, у тебя там, может, уже какие-то планы есть. Пока нет, ну, я думал договариваться с той, что преимущественно возит к нам пациентов. Там хоть какие-то знакомые лица есть. Это станция имени Пирогова, та, что на госпитальной, уточни Лобухов. Да, она, кивнул я. «Я скажу тогда главному знахарю, что ты придешь», — сказал Обухов, увидев, как я открываю рот, сразу добавил. «Да, я знаю, что ты человек взрослый, самостоятельный, но если я первый ему расскажу об испытаниях, тебе же будет проще потом». «Ну ладно, хорошо», — ответил я. «Сидит мои мысли читает совести совсем нет». «Ну ладно», — перековеркал он меня, — «разрешил мне, видите ли, деловой». Что там с мазями и анестетиками лучше расскажи. С ними все в порядке, все довольны. Пожал я плечами. Можно подумать, что могло быть как-то по-другому. Прикажете составить отчет раньше назначенного срока? Нет, торопиться не надо. Работаем по графику, махнул рукой Степан Митрофанович. С лечебницей там на какой стадии? Не закончил еще с обучением? В процессе. Осталось третье занятие у двух групп знахарей провести. И ликбез можно считать оконченным. Лекбес, это хорошо, — произнес Обухов, откинувшись на спинку кресла. — По-хорошему надо организовать нормальное обучение. До введения этого предмета и имеющихся учебных заведениях империи еще как до Поднебесной верхом на поросенке. А лекарей и знахарей можно начать просвещать уже сейчас. Давай этот вопрос пока оставим на некоторое время. Вот подадим отчет министерства, получим одобрение, тогда будет совсем другой разговор. Готовься к нему морально. — А все эти темы на коллегии лекаря обсуждаться не будут, — решил я уточнить. Меня этот вопрос теперь волновал почему-то даже больше, чем реакции министерства. Те далеко, а Захарин и газ совсем близко. И они меня точно не любят. Хотя газ это тщательно скрывает. — С этим вопросом я буду сам разбираться, — сказал Обухов, глядя мечтательно куда-то вдаль. — Если захотят твоей крови, тогда позовем. Гусиным жиром намажешься и будешь... Выскальзывать из их цепких лап, пока не добьешься своего. Я тебе буду помогать, уже никуда не денусь, раз начал. — Спасибо вам, Степан Митрофанович. Я склонил голову в знак благодарности и уважения. — Ваша помощь для меня неоценима. — Это твои деяния неоценимы, Александр Петрович, — хмыкнул он. — Я всего лишь оказываю посильную помощь тому, кто осмелится сдвинуть эту... Всю махину с мертвой точки. Заканчивай давай побыстрее с лечебницей и иди договаривайся с главным знахарем станции скорой помощи. Я ему о предстоящем эксперименте расскажу прямо сейчас. Все, на сегодня свободен, будь на связи. Хорошо, спасибо большое, до свидания, пролепетал я, пытаясь упорядочить у себя в голове все, что он сейчас сказал. Удачи тебе, Саш, крикнул Обухов, когда я уже шагнул за порог. Спасибо, ответил я и закрыл за собой дверь. Глубокий вдох и медленный выдох. «Просто охренеть! В реальность начинают воплощаться самые смелые мечты! Никак в себя прийти не могу!» «Все в порядке, Александр Петрович», — осведомился секретарь. «В полном!» — буркнул я, пытаясь совладать с эмоциями. «На этот раз положительными. Вы тогда хотя бы от двери отойдите, а то вдруг Степан Митрофанович изволит из с кабинета выйти, зашибет еще ненароком». «Ага, спасибо!» — пробормотал я и пошел на выход, едва касаясь ногами пола. Положительное решение вопроса с капельницей меня настолько окрылило, что я чуть не взлетел. Ну да, еще не решен, скажете вы, согласен. Но первый-то большой шаг вперед уже сделан. А теперь меня хрен остановишь. Поеду-ка я к главному знахарю станции скорой помощи прямо сейчас. Нет, сначала дам шанс Обухову позвонить, а сам перекушу где-нибудь. Как раз время обеда, а у меня еще столько дел впереди. Негоже важные вопросы на дощах решать. Сел за руль и открыл карту в телефоне в поисках подходящего заведения. Совсем недалеко от Нижегородской улицы нашел небольшой ресторанчик, грузинский дворик. То, что надо. Чаннахи с бараниной, лобио и салатик будет отлично. Через полчаса я уже припарковался на Греческом проспекте за углом от госпитальной. Там это сделать было решительно невозможно, из-за стоявших вдоль поребрика машин скорой помощи, которые в итоге... Оставляли проезд для других автомобилей совсем впритык, встать вторым рядом все равно, что перекрыть дорогу наглухо. Станция скорой медицинской помощи имени Пирогова гласила довольно крупная, но уже порядком выцветившая и облезла надпись на фасаде здания, весь первый этаж которого и занималось ее учреждение. Я вошел внутрь беспрепятственно, видимо, тут так принято, пускай всех подряд. Вахтер на входе даже не шелохнулся и не оторвался чтения желтой прессы. Суетящейся знахарей видно не было. Наверное, временное затишье, и все отдыхают, готовясь к подвигам. Кабинет главного знахаря я нашел в конце коридора справа. Запомнил, что написано на табличке, постучался и вошел. — Подождите, Иосиф Матвеевич занят! — изрек секретарь, даже не отрываясь от сортировки корреспонденции, раскиданной по всему столу. — Передайте Иосифу Матвеевичу, что прибыл Александр Петрович Склифосовский по поручению главного лекаря Санкт-Петербурга Обухова Степана Митрофановича с важным видом и деловым тоном, сказал я и ждал реакции. И она последовала. Секретарь как-то странно дернулся и поднял на меня глаза. Его лицо мне показалось смутно знакомым. — О, Александр Петрович, доброго вам дня! — сказал он, расплышлясь в улыбке. — Я немедленно доложу о вашем приходе Иосифу Матвеевичу. Подождите минутку. Можете пока присесть. Он указал мне на кресло у стены справа, которым я сразу воспользовался по назначению. — Раз их босс занят, то я немного подожду. Надеюсь, что не слишком долго мне еще вести практические навыки, аж у троих знахарей Святой Софии. Сидеть долго не пришлось, только я уютно расположился и бросил взгляд на прессу, лежащую веером на настоящем рядом журнальном столике, как секретарь сказал, что можно заходить. Вот отлично. Главный знахарь станции был мужчиной в годах, с солидной проседью и аккуратно уложенной прическе, и немалым количеством морщин на лице». На вскидку немного за шестьдесят. Относительно худой, а росте сидящего судьи было сложно, но, скорее всего, выше среднего. Немного удивило, что на нем не было белого халата, лишь идеально белая рубашка и жилет, из кармана которого свисала золотая цепочка карманных часов. — Здравствуйте, Иосиф Матвеевич! — приветливо кивнул я. — И я по поручению Степана Митрофановича. — Добрый день, Александр Петрович! — улыбнулся он одним уголками губ. «Да, я уже знаю. Присаживайтесь!» Он указал настоящий перед столом стул, на который я успешно приземлился. «Ну, рассказывайте, что за инновацию вы хотите испробовать с помощью наших сотрудников?» Тут вкратце уже не получится. Я решил подробно расписать, что такое внутривенные инфузии, как это делается, зачем это нужно. Но мой рассказ был внезапно прерван. «Так бы и сказали сразу», — улыбнулся он шире, чем до этого. Уже походила на нормальную улыбку. Наверное, нет такого или скорой помощи, который не думал бы хоть раз на эту тему. Только то, что произошло с Курлянским 20 лет назад, всех останавливает. же боюсь представить, через что вам пришлось пройти, чтобы добиться разрешения министерства. Времена изменились, Иосиф Матвеевич, улыбнулся ей в ответ. Видимо, старые претензии немного подзабыли, или предновогодняя суета сыграла в мою пользу. Разрешили провести клинические испытания на базе одной станции скорой помощи с последующим предоставлением отчета. В начале февраля этот отчет уже надо направить в министерство, а там они уже будут решать, разрешить это или нет. «А у вас уже имеются растворы и системы для инфузий?» – удивился он. «Или вы на этот месяц надеетесь все это изготовить и успеть испытать? Тогда вынужден вас разочаровать этот механизм так быстро не раскрутить». «Опытная партия растворов уже стоит в углу моего кабинета», — сообщил я. «Системы в процессе скоро будут готовы. Надеюсь, после Нового года мы уже сможем начать». «А вы шустро, Александр Петрович», — сказал главный знахарь, испытывающий, глядя на меня. «Тогда я вас жду сразу после Нового года во все всеоружие. Вот тогда и начнем. А пока я сообщу своим сотрудникам, чтобы они морально готовились». «Это как раз то, что надо», — кивнул я и улыбнулся. «Значит, с 3 января можно будет начать работать, я правильно понимаю?» «Именно так», — кивнул Иосиф Матвеевич. «Если вам успеют к этому времени сделать системы...» Должны успеть. Сегодня же уточню, на какой стадии процесс производства». «Договорились», — кивнул он. «Тогда жду вас утром третьего с растворами и системами. В идеале было бы провести инструктаж дежурных бригад перед началом смены. А еще лучше, если вы сможете участвовать в выездах одной из них...» «Или всех по очереди?» «Почему бы и нет?» – пожал я плечами. «Думаю, что это разумно. Тогда до третьего?» «До третьего!» – снова кивнул он. «Привозите все часов в семь утра, чтобы нам успеть всех оснастить. Инструктаж на пересменке охватит сразу двойной комплект бригад». «Добро!» – подтвердил я. «С наступающим Новым годом вас!» «С наступающим! Большими переменами!» – ответил он поднялся из за стола, подтвердив мою догадку о его немалом росте, и протянул мне руку. «Спасибо!» Я поднялся со стула и крепко пожал его руку. «Думаю, сработаемся». «Обязательно!» Сказал он утвердительно. «С вашим отцом когда-то сработались, значит, и с вами тоже». «Вот оно как!» «Ну, в принципе, логично. Ведь они возят пациентов преимущественно в нашу клинику, значит, и общаться по производственным вопросам тоже должны, а иначе никак». Поговорив с главным знахарем Скорой Гартманом и Осифом Матвеевичем, я запрыгнул в свой микроавтобус и помчал в лечебнице Святой Софии. Уже опаздываю, но совсем немного. В коридоре лечебницы встретил Демьянова в одежде, торопящегося на выход. Опять за пирожными, что ли, к чаю? Ему послать, что ли, некого? Или он хотел послать, а его послали? Ой, Александр Петрович! Заулыбался он и снова уже никуда не торопился, преградил мне пусть с целью поговорить. Вы сегодня немного позже. Что-то произошло? А я вот в кондитерскую хотел сбегать, печенье закончилось. Все в порядке, Вячеслав Анатольевич, хмыкнул я. Решал производственные вопросы. А у ваших подопечных как дела? Вы знаете, замечательно, сказал он и показал большой палец в черной кожаной перчатке. Поток пациентов потихоньку увеличивается. Многие хроники решили, наконец, обратиться к знах и развлечениям. Раньше они предпочитали по домам отсиживаться. Оно и понятно, теперь-то мы им помочь сможем. И мать ваша себя очень хорошо зарекомендовала. А про анестетики так вообще отдельный разговор. Теперь заказ на палки-жевалки можно отменить. Раньше они у нас долго не жили. Хм, палки-жевалки? Удивился я. Это которые в зубы втыкали, чтобы легче было терпеть боль? — Они самые! — хихикнул Демьянов. — Можете их больше не заказывать. Лучше выделите средства на закупку анестетиков. Я не буду за свой счет вас постоянно обеспечивать. — По этому поводу не переживайте, Александр Петрович! — поднял он руку ладонью ко мне. — Стоимость анестетика уже заложена в новый прескурант. Сегодня он подан на одобрение в коллегию. Как только они подтвердят, ведем прескурант в работу. — Зачем подали в коллегию и меня не спросили? — схватился я за голову. Мое приподнятое настроение улетучилось в неизвестном направлении. Мы же сначала должны были отчет подать об испытаниях. Вы чего? Самовольничаете?» «Да, да я это...» — пролепетал Демьянов, изменившись в лице. После долгого перерыва снова задергалось нижнее века на левом глазу. Похоже, до него начало доходить, что это его инициатива была неуместной. Или просто притворяется? «Хотел сделать как лучше ведь. Что-то я не подумал». — Вы, если лень в очередной раз подумать, лучше спросите у меня, я подумаю за вас, — выпалил я, сжимая кулаки. — Больше никаких новых прескурантов и никаких писем в коллегию, пока меня не оповестите, я вполне понятно объясняю. — Да, Александр Петрович, — растерянно пробормотал он, как школьник, которого за двойку ругают. — Но чего вы так расстраиваетесь? Нам же дали добро на испытании, вот я и решил немного заранее подсуетиться, чтобы к моменту официального одобрения мы были готовы, и было на что приобретать новые препараты. «Похвальная инициатива, только сейчас совсем неуместная», — сказал я на повышенных тонах. Тик левого глаза у главного знахаря усилился. Очень хотелось его стукнуть, примяв шляпу к голове. Ну, я сдержался. Договоренность на испытании была лично с Обуховым. На заседании коллеги этот вопрос не поднимался. Теперь вы понимаете, что могут возникнуть неожиданные вопросы. Вы готовы на них отвечать? А отвечать будете именно вы. Не я же подавал прескурант на одобрение. «Простите, Александр Петрович». Пролепетал Демьянов. «Что-то я не подумал». «А вы подумайте, вдруг вам понравится!» Рыкнул я, обошел его и пошел в приемную, чтобы посмотреть в тетради, в какой кабинет мне идти. Настроения уже никакого. Теперь жди прилета из коллегии. Мол, что вы тут творите вообще? Надо бы доложить об этом Обухову, чтобы он был готов к такому разговору с коллегами на всякий случай. Впрочем, у него своего ума хватает. Найдешь что сказать. Но тогда по шапке прилетит мне». От него. Решил все же позвонить секретарю, что он передал эту информацию боссу в ближайшее время, так как этот вопрос особой важности. Для меня, по крайней мере. Во время проведения практических занятий я умудрился на время забыть о возникновении новой проблемы оттуда, откуда не ждал. Все трое знахали, с которыми занимался сегодня, оказались довольно слабыми и магии пользовались минимально. Основной друг и помощник – набор для первичной хирургической обработки ран, палка-жевалка, гипс препараты, хранящиеся в шкафчике. Туговато пришлось со всеми, но особенно с одним молодым. У него и так поток энергии из ладони выходил очень слабый. Так он никак не мог врубиться, как его собирать в тонкий, но более концентрированный пучок. Пока он пытался воспроизвести то, что я ему показывал, пару раз пытался упасть в обморок, но я его вовремя подхватывал и усаживал в кресло. Надо отдать должное, медитацию он пользовался гораздо эффективнее остальных и очень быстро восстанавливался. Ну, раз медитация – это его сильная сторона, то надо бы ему подогнать учебник, который сейчас находится в типографии. Не пожалею для него один экземпляр, пусть изучает, может, сможет с его помощью и запас энергии увеличивать, чего я не исключаю. Когда бедолага в очередной раз чуть не отрубился, пыжась над небольшим рассечением брови, у меня звонил телефон. Кто говорит? Нет, не слон. Эдуард Филиппович Королев. Саш, сможешь подъехать сегодня? Спросил он без приветствия. Да, конечно, ответил я. Какие-то странные нотки в его голосе. Что-то не так, что ли? А во сколько? Через час примерно. М -м -м, хорошо, буду. Странно он как-то разговаривал. Немного напрягает. Не буду торопиться с выводами. Может быть, человек просто сильно занят сейчас. Надеемся на лучшее. Улыбаемся и машем.